Глава 13 Том, наконец, решился. Он был настроен мрачно и готов на все. Друзей у него нет, все его бросили, никто его не любит. Вот когда увидят, до чего довели несчастного мальчика, тогда, может, и пожалеют. Он пробовал быть хорошим, старался. Так нет же, ему не дали. Что ж, пускай, если им только и надо, что избавиться от него, конечно... Он же окажется у них виноват. Ну и прекрасно. Разве всеми брошенный мальчик имеет право жаловаться? Заставили таки в конце концов. Ну что ж, придется вести преступный образ жизни, другого выхода нет. К этому времени он был уже на середине Мэдду Лейн, и до него донеслось еле слышное звяканье школьного колокола, которое возвещало конец перемены. Он всхлипнул при мысли о том, что никогда-никогда больше не услышит этого звяканье. Как не тяжело, но что делать? Его к этому принудили. Если его гонят скитаться по свету, придется уйти. Но он всем прощает. И всхлипывания стали чаще и сильнее. Тут ему как раз повстречался его закадычный друг Джо Гарпер с заплаканными глазами и, как видно, тоже готовый на все. Было ясно, что встретились две души, живущие одной мыслью. Том, утирая рукавом глаза, начал рассказывать, что собирается бежать из дому, потому что все с ним плохо обращаются и никто его не любит. Так лучше он пойдет скитаться по свету и никогда больше не вернется домой. В заключение он выразил надежду, что Джо его не забудет. Оказалось, однако, что и Джо собирался просить своего друга о том же и пошел его разыскивать именно с этой целью. Мать отодрала его за то, что он будто бы выпил какие-то сливки — а он их не трогал и даже в глаза не видал. Ясно, что он ей надоел, и она хочет от него отделаться. Но если так, то ему ничего другого не остается, как уйти. Может, ей без него будет даже лучше, и она никогда не пожалеет, что выгнала своего несчастного сына скитаться по свету среди чужих людей, чтобы он там терпел мучения и умер. Оба мальчика пошли дальше, делясь своими впечатлениями, и по дороге заключили новый договор — помогать друг другу как братья, и не расставаться до самой смерти, которая положит конец всем их страданиям. Потом они обсудили, как им быть дальше. Джо собирался стать отшельником, жить в пещере, питаться сухими корками и в конце концов умереть от холода, горя и нужды. Однако, выслушав Тома, согласился, что в жизни преступников имеются кое-какие существенные преимущества, и решил сделаться пиратом. Тремя милями ниже сент петерсберга в том месте, где река Миссисипи немногим шире мили, лежит длинный узкий поросший лесом остров с большой песчаной отмелью у верхнего конца. Там они решили поселиться. Остров был необитаем. Он лежал ближе к другому берегу, как раз напротив густого и почти безлюдного леса. Потому-то они и выбрали остров Джексона. Кого они там будут грабить, об этом они даже не подумали. После этого они разыскали Геккельберри Фина, и он сразу же к ним присоединился, потому что ему было все равно, чем не заниматься. На этот счет он был сговорчив. Скоро они расстались, чтобы встретиться в уединенном месте на берегу реки, выше городка, в любимый час, то есть в полночь. Каждый должен был принести рыболовные крючки, удочки что-нибудь из съестного, похитив все это самым таинственным и замысловатым образом, как подобает пиратам. И еще до наступления вечера Они успели распустить по всему городу слух, что очень скоро про них услышат кое-что интересное. Все, кому они делали этот туманный намек, получали также предупреждение держать язык за зубами и ждать. Около полуночи явился Том с вареным окороком и еще кое-какой провизией и засел в густом кустарнике на крутой горке чуть повыше места встречи. Ночь была звездная и очень тихая. Могучая река расстелалась перед ним, как океан во время штиля. Том прислушался на минуту, но ни один звук не нарушил тишины. Потом он свистнул негромко и протяжно. Из-под горы ему ответили тем же. Том свистнул еще два раза, и на эти сигналы ему тоже ответили. Потом осторожный голос спросил, «Кто идет?» «Том Сойер, черный мститель испанских морей. Назовите ваши имена». «Гек Финн. Кровавая рука» и «Джо Гарпер. Гроза океанов». Том вычитал эти пышные прозвища из своих любимых книжек. «Хорошо. Скажите пароль». Во мраке ночи два хриплых голоса с шепотом произнесли одно и то же страшное слово. «Кровь». После этого Том скатил с горы окорок и сам съехал вслед за ним. Причем пострадали и штаны, и его собственная кожа. Под горой вдоль берега шла удобная ровная тропинка, но ей не доставало препятствий и опасностей, столь ценимых пиратами. Гроза океанов принес большой кусок свиной грудинки и выбился из сил, пока дотащил его до места. Финн, кровавая рука, стянул где-то котелок и пачку недосушенного листового табаку и, кроме того, захватил несколько маисовых стеблей, чтобы сделать из них трубки. Надо сказать, что кроме него самого никто из пиратов не курил и не жевал табак. Черный мститель испанских морей заметил, что не годится отправляться в путь, не запавшись огнем. Мысль была мудрая. Спичек в те времена почти не знали. В ста шагах выше по реке они увидели костер, тлеющий на большом плоту, подобрались к нему украдкой и стащили головню. Из этого они устроили целое приключение, то шикали друг на друга, то вдруг останавливались и прикладывали палец к губам, то клали руку на воображаемую рукоятку кинжала, то отдавали глухим шепотом приказания насчет того, что если враг зашевелится, то вонзить ему кинжал в грудь по самую рукоятку, потому что мертвецы не выдадут тайны. Мальчикам было как нельзя лучше известно, что оплатовщики сейчас в городе, ходят по лавкам или бражничают. И все-таки не было бы никакого оправдания, если бы они вели себя не так, как полагается пиратам.